Глава третья. Хороший вечер. Вымотанный до тошноты, просидевший часов семь на совещаниях, в половине из которых не было нужды, обкурившийся и непрерывно кашляющий, выпивший в течение дня не меньше бутылки, но отвратительно трезвый, я решил заехать к Лёньке. Не виделись уже по меньшей мере месяц. Да и просто захотелось посидеть в покое до того, как вернусь домой. Машина протискивается в вечных пробках по бульварам. Гена объезжает особенно безнадежные заторы по мало кому известным сквозным дворам. Едет под кирпичи и по тротуарам. Пешком от моей конторы до дома, где живет мой сын, идти минут двадцать. Едем мы больше получаса, но делать нечего. Мне уже давно не под силу ходить пешком по грязным в ледяных наростах улицам. Покрываюсь потом, в груди болит, ноги слабеют. А когда-то, кажется, еще совсем недавно я мог целый день бродить по городу, километров по пятнадцать делал, а то и двадцать. Цели никакой не было, зато были силы. А теперь в любом моем передвижении всегда есть цель, зато силы кончились. Все ушли на достижение этих целей». Лёнька с женой Ирой живут в нашей старой квартире на второй Тверской-Ямской, но и квартиру, и весь дом уже не узнать. Белеют рамы стеклопакетов в окнах. Подъезд нынешние жильцы отремонтировали в складчину, и теперь он красивее, наверное, чем был до войны, когда дом построили. «Место завидное. Метр жилой площади стоит здесь как минимум тысячи полторы, поэтому все жильцы в доме сменились. Куда-то подевались их дети, мои ровесники. Наверное, уехали на окраины, получив хорошие доплаты при обмене. В фамильном жилье остались только мой Ленька, которому даже не подходили с предложениями меняться. Было понятно, что парень обеспеченный. Да Бирюза Софидулина — единственная живая из софидулинских детей». Полуподвальная дворницкая квартира могла бы подойти под какой-нибудь офис, но старший сын Бирюзы работает дворником, и хорошего дворника новые жильцы в обиду не дали. Вот и получилось, что на моей жизни уже второй Ахмед Софидулин метет двор за этим домом. Все сломалось и исчезло. Страна, город, жизнь... И только Ахмед Софидулин с метлой летом и деревянной лопатой зимой остался. И останется, видно, навеки, потому что у младшей дочери Бирюзы уже есть годовалый сын Ахмед. В дяде Петиной квартире все теперь по-другому. Во время последнего ремонта Ленька сделал перепланировку, долго пробивал разрешение в каких-то районных инстанциях, носил деньги. И теперь я никак не могу вспомнить, где была дверь из прихожей в большую комнату, где стоял шкаф с оставшимися дяди Пети вещами, где кончался коридор и начиналась кухня. Память оскальзывается на том, что я вижу вокруг. Прямо от стальной, облицованной под светлый орех двери, начинается огромное пустое пространство, в одном углу которого как бы кухня со столовой — В другом как бы гостиная с гигантским угловым диваном, обтянутым кремовой кожей, со стойкой какой-то не совсем понятной мне электроники, над которой возвышается широкий плоский экран телевизора, совершенно излишне большой, на мой взгляд. А вокруг множество мелких стульчиков и табуреточек, тоже обтянутых кремовой кожей. Пол голый, без ковра. В кухонном углу он выложен голубой плиткой, а остальная поверхность светится зеркальным буковым паркетом. Ну, собственно, почти вся квартира превращена в эту беспредельную комнату, только в дальнем ее углу есть дверь в совсем небольшую спальню, где нет мебели. Только широкая кровать, сплошная зеркальная стена, за которой устроен гардероб, да подвешенный под самый потолок еще один телевизор. «То, во что мой сын превратил квартиру, в которой прошла большая часть моей, едва ли не вся его, с перерывом на несколько лет, когда они, только поженившись, поселились в однокомнатной кооперативной в Дегунине, жизнь, похоже на отличный гостиничный номер. Голые, изумительно ровные белые стены». Только одна большая, тоже гостиничного типа, абстрактная картина, удовлетворяющая всем требованиям для четырех, пожалуй, звезд, ванная, объединенная после трудоемкого разрушения стены суборной. Все вполне симпатично, только нет больше дяди Петиной квартиры. Впрочем, я не расстраиваюсь из-за этого». Я уже давно вообще не расстраиваюсь из-за того, что бесследно исчезают следы моего существования. Меняют облик места, где когда-то часто бывал. Сносятся дома, реставрируются до полной неузнаваемости целые кварталы. А то, к чему успел привыкнуть уже в новой жизни, непрерывно меняется тоже. Плывет, скользит. На месте магазина открывается ресторан, на месте ресторана вырастает офисный центр. Я думаю, что так и должно быть. Сначала жизнь стирает фон твоего существования, потом сотрет тебя самого. Из нового мира, к которому не успел привыкнуть уходить, легче. И главной удачей в судьбе я считаю то, что дожил до перемен и пережил их. Я уже не успею ощутить настоящим, реальным этот мир, а? С декорациями, в которых я играю все еще непривычную роль, попрощаюсь с легкой душой. Спектакль окончен, пора разгримировываться. Мы сидим за длинной доской кухонного стола бара. Ира заставила всю полированную поверхность скучными тарелками, купленными наверняка в шведском магазине сарае. Впрочем, каким же тарелкам тут быть? Старую посуду я увез в свой дом. На тарелках деликатесы из какого-нибудь супермаркета, где теперь все молодые и богатые вроде Леньки покупают еду по пятницам. Надо дать должное. Невестка постаралась. За два часа, прошедшие с моего звонка, которым я предупредил о приезде, куплено все, что я успел полюбить в последние годы. Даже улитки по-бургундски, приготовленные чесночным маслом и запаянные в фольгу, уже разогреты в микроволновой печи. Сын ставит на стол бутылку недорогого, но приличного гранте для меня и бутылку тоже недорогого, но настоящего бордо для себя и жены. «Мы пьем, едим. Я расспрашиваю его о делах. Невестка интересуется здоровьем Нины Николаевны и моим. У Леньки уже давно свой устойчивый бизнес. Он бросил аспирантуру в мои и открыл кооператив по ремонту бытовой электроники едва ли не в тот же месяц, когда ушел из своего института в кооператоры я, когда мы с Киреевым и Женькой еще не понимали, что, собственно, будем делать». Теперь он занимается русской сборкой компьютеров или чем-то в этом роде. Владеет десятком мастерских в области. У него есть и служащие, бухгалтерия, маркетинг, все, что полагается. Они сидят в маленьком одноэтажном домике где-то в районе Рогошки. Но нет совладельцев. У него и друзей нет. Да и, насколько я помню, никогда не было. С детсадовских времен. И никогда он этим не тяготился. В детстве он больше всего любил в полном одиночестве возиться с радиодеталями, вечно что-то паял, роняя мелкие капли олова на старый дяди Петин стол, который стоял, кажется, там, где сейчас высокая узкая этажерка с компакт-дисками. Когда я приходил к нему, он клал паяльник на подставку, поднимал лицо и молча смотрел мне прямо в глаза. Лицом сын похож на Нину — И по необъяснимой причине на ее отчима, каким я помню тестя, когда тот еще был молодым офицером, едва ли не самым высоким мужчиной в нашей зайчьей паде, и ходил в шинели с широкими прямыми плечами, над которыми погоны торчали крылышками». Ира, неработающая молодая женщина, выглядит прекрасно, как выглядят все такие же неработающие молодые женщины, которых я рассматриваю, когда они останавливаются рядом с моим черным бегемотом на перекрестке. Гладкое меловидное лицо за стеклом яркой маленькой машинки или огромного, как автобус джипа. Выражение спокойного внимания к уху прижат микроскопический телефон. Эти женщины мне решительно не нравятся. Я вообще не воспринимаю их как женщин. Ну, до чего ждать от брезгливого старика. А Ленька, насколько я могу судить, с женой счастлив. Во всяком случае, у них за 14 лет не было ни одного серьезного конфликта. Спорят только, куда поехать на Рождество. В Таиланд или на Мальту. Да летом в Шотландию или в очередной раз в Испанию. И детей у них нет. Но они, как мне представляется, об этом нисколько не жалеют. Иногда Ира берет работу по своей архитектурной специальности. Ей заказывают дизайн офисных интерьеров небольшие фирмы. Это очень неплохо оплачивается. Заработанные деньги Ира сама и тратит, почти не залезая в семейный бюджет при покупках непрерывных одежды. Сын смотрит, как я наливаю себе уже третью порцию виски, «Предвигает пепельницу, когда я чиркаю зажигалкой, он не курит, а Ира после еды выкурила одну тоненькую, противно пахнущую сигарету, и осторожно интересуется, много ли я пью в последнее время и как мое сердце». «Все так же. Отвечаю я, хотя понимаю, что сын волнуется по-настоящему, и не надо бы его расстраивать, надо бы сказать, что все хорошо». Но ничего не могу с собой поделать. Я привык в последние годы ныть и жаловаться на здоровье всем, кто им интересуется. Это дурная привычка. Но, может быть, меня извиняю, то, что интересуются немногие. Ну, Игорь спросит иногда, как организм, не совсем ли еще развалился. Да вот, Ленька. Не Рустем уже рассказывать об аритмии. и Нине не расскажешь. Сейчас ничего. Начинаю я подробно. А утром отрывалось по полной программе. Знаешь, такое странное чувство. Оно проваливается как будто от страха, но причины и следствия меняются местами. Сначала проваливается сердце, а потом возникает страх. Я зачем-то все больше углубляюсь в описание своих болезней. Лицо сына выражает настоящее сочувствие. Сейчас он похож на того, каким был в совсем раннем детстве, когда выражение «горя» появлялось на круглой роже, стоило разбудить его утром. Он ненавидел детский сад, где невозможно было ни на минуту остаться одному. Но нам с Ниной некуда было деваться. Я днем сидел в институте как приклеенный, отрабатывал неположенную мне с незаконченным высшим инженерскую зарплату, А по вечерам писал сначала диплом, потом сразу кандидатскую. Нина за полторы ставки пропадала в школе с утра до вечера. Ладно, Ленька, не расстраивайся. Бодро сворачиваю я рассказ. Всему свое время, здоровье в пределах возрастных норм. Как раз в эту секунду сердце дергается и проваливается. Мое лицо, конечно, искажается от болезненного толчка. Я замолкаю, суетливо достаю сигарету, кладу ее рядом с пепельницей, не закурив, наливаю себе еще виски, глотаю. Выпивкой аритмию иногда удается приостановить. И сын тоже молчит, глядя на испуганного старика, жизнь которого может прерваться в любой момент. И тогда... Он еще не знает этого, а я точно знаю. Начнется его, Леонида Михайловича Салтыкова, настоящая жизнь. Мы редко видимся, а когда видимся, говорим о ерунде и только общепринятые вещи. Но я чувствую, что связан с этим уже не очень молодым и не очень близким мне знакомым человеком сильнее, чем со всеми остальными людьми на земле». Кроме Нины, пожалуй. Но мне кажется, что сына я лучше понимаю, чем жену. Сегодня читал в «Коммерсанте», что в твоей конторе дела на подъеме. Ленька, чтобы отвлечь меня, заговаривает, как ему кажется, о приятном и интересном мне. Я никогда не рассказываю ему о своих деловых неприятностях, о том, как ненавижу свою контору. Опять вспомнили, как вы тогда в восемьдесят девятом поднялись из ничего, из пустоты за полгода. Правда, не раскопали, что тогда же ты и мне дал на первую мастерскую. Помнишь, где тот подвал? Ну, на Цветном, ты там был один раз. Вот место было, клад. Нас, азербайджанцы, с рынка сразу поломанными ведоками завалили. Специально из Баку везли в ремонт. Видимо, думаю, что мне это приятно, сын называет меня дедом, хотя я никакой не дед, и, видимо, уже не стану им. Раньше мне это нравилось. Меня Игорь называл дедом, и кое-кто из молодых в конторе, с кем отношения были приятельские. А начал меня так называть Белый, хотя сам был на два года старше. А теперь я вздрагиваю от такого обращения, потому что уже нет в нем ничего шутливого. Я действительно старик. И выгляжу стариком, как бы тщательно не одевался, как бы не выбривался до скрипа, как бы не выкладывал шелковый платочек в нагрудном кармане пиджака, сколько бы ни изводил самой дорогой парфюмерии. Даже поддерживать простую опрятность стало труднее. Тело начало производить какие-то отвратительные выделения и запахи. Носки вечером стягиваю мокрые, хотя никогда прежде даже в армии ноги не потели. Кожа во всех складках раздражается, краснеет, трескается. Как и следовало ожидать, я ополовиниваю выставленную Ленькой бутылку виски, и, чтобы не зайти еще дальше, выпитая за день, уже подбирается к литру, собираюсь уезжать. Невестка целует меня в щеку, на которой за день отросла почти невидимая, но колючая седая щетина — Сын хлопает по плечу. Ну, держись, дед, не болей. Сходил бы ты к толковому кардиологу. У тебя есть? — Есть, есть, — отвечаю я. — Все у меня есть. И патологоанатом у меня есть свой. Не удерживаюсь от дурацкой шутки. Пил бы поменьше. Тихо. Чтобы не услышал, уже отошедшая и рухнувшая в кресло перед телевизором Ира, говорит Ленька. Я, молча киваю, Постараюсь, мол... Но при этом хитро улыбаюсь. Дескать, сам понимаешь, горбатого могила исправит. Тяжело плывет, закрывается за мною стальная дверь, и я остаюсь один. Я знаю, что старость всегда одинока, даже если вокруг большая семья. Но все равно жалею, что сын и его жена не живут с нами. Ну, теперь никто не живет вместе с родителями. Все молодые, работающие в конторе, например, снимают квартиры, если на покупку еще не собрали. И все довольны. Меньше скандалов. Но, по мне, лучше были бы скандалы... «Лучше мучиться, как Игорю, у которого дочка, отирающаяся в каком-то непонятном качестве на телевидении, разведена уже в третий, кажется, раз, сильно пьет и пьяная, становится невменяемой, кидалась однажды на мать с хлебным ножом, зато трезвая, делается тихой, некрасивая, копия Киреев, милая женщина». По субботам доскает Игоря в модные кинотеатры, а в будни по вечерам они втроем смотрят телевизионные новости и спорят о политике. А у меня дома тишина. Тишина и мрак. В машине шелестит радио. Мерцают зеленым приборы. Перед фарми летит, это двигает тьму освещенный кусок воздуха. Задремать не удается, начинают крутиться, отталкивая, сменая другую. Вот уж, не кстати, сейчас как раз полчаса мог бы отдохнуть мысли, которые должны были бы одолевать днем, но тогда дурью маялся, в прошлом рылся. Я выдвигаю пепельницу, закуриваю. И тут же роняю пепел на колени. О, хорошо. Они продолжают выдавливать нас, Игоря и меня. Какой же расклад. Больше всех суетится Ромка, ботаник наш, отличник. Ну, конечно, не по собственной инициативе. Он рустемовский адъютант. Но надо понять, насколько сам Рустем готов идти до конца. Готов ли? Может, Встретив сопротивление, отступит. Подождет, пока вопрос решится естественным путем. У старики не вечные. Образ жизни ведут нездоровый, либо ногами уйдут, либо вперед ногами. Нет. Рустем ждать не будет. Значит, ну Алексеева с ними. Верочка ставит только на победителя. Она правильно, Игорь, называет конкретный пацан. «Валерка Гулькевич, он приличный парень, но кто знает. И остаются наши технари Гарик Шмидт и Толя Петров. Гарика Рустем привел, взял в дело, когда он мастером на буровой гнил. Значит, ничего не значит, потому что вряд ли среди этих ребят принято испытывать благодарность. Гарик может ждать до последнего, как дела повернутся». А вот Толя загадочный малый, кажется, вообще ни о чем, кроме дела, не думает. Если он решит, что для дела нужно нас с Киреевым удавить, будет за ноги держать, и выражение лица останется обычное, спокойно любезное. Вот, собственно, и все. Похоже, конец. Нет, не конец. Потому что Рустам понимает, если мы с Игорем упрёмся, будут проблемы. Если мы оба наши пакета на сторону отдадим, он сам может в воздухе повиснуть. В конце концов, мы можем вот таким крутым ребятам свое продать, по сравнению с которыми он никто. И как бы там директора не голосовали... Против настоящих крутых не попрешь, тут никто не поможет. Хоть в Кремль беги, хоть на Лубянку. Настоящие ребят туда не бегают, просто позвонят и договорятся. И нет Рустема Ибрагимова, а есть подследственный Ибрагимов Рустем Рашидович. И Ромка Эпштейн, если вместе с Рустемом в матросскую тишину не загремит, сам приползет и свой пакетик за лимон отдаст, и еще благодарить будет. Остальные разбегутся, утащив, сколько смогут, и попрячутся по Испаниям и Израилям. И Рустам должен знать, что у нас такие ребята на примете уже есть. А что этих ребят я сам боюсь больше, чем его, он знать не должен. Тем более, что, если совсем честно, не боюсь я ни их, ни его. Ну, боюсь. Пожалуй, нет. Его я... «Ненавижу. Вот в чем правда. И он это знает. А страх? Нет. Не боюсь. Это, конечно, настоящая война. Но он уже начал войну, давно начал. Значит, если мы сдадимся, дожмет до упора, заберет все за половину цены. А вот если упремся... В конце концов, сейчас не девяносто пятый год. Можно и самого Рустема потеснить». а потом передать все леньке это по отношению к нему будет только честно долго дам машина останавливается перед воротами фара освещает прочерченную горизонтальными полосками узких облицовочных планок рыже коричневую поверхность Гена возится с пультом, ворота отползают, машина въезжает и разворачивается носом к гаражу. Свет фар скользит, последовательно выбеливая все углы двора. «Приехали! День кончился!» Мы ужинаем на кухне вместе с Геной. Он с моего молчаливого согласия позволяет себе это, если приезжаем позже обычного, когда Нина уже спит. «Я сижу в халате и, наконец, действительно отдыхаю». Не стесняясь шофера, наливаю себе почти полный стакан, закусываю холодной осетриной. Ночью опять будет изжога, но сейчас мне хорошо, начинает клонить в сон. Я иду наверх, укладываюсь, не зажигая света, только дворовый фонарь немного пробивает шторым. Ну, теперь главное не позволить мыслям снова разыграться, а то ночь пропала. Надо думать о приятном, о чем всегда думаю, чтобы заснуть. Пустой среди жаркого весеннего дня бульвар Распай. Я иду от Манпарнаса вниз. Серые и белые фасады, зеленые и синие лаковые двери подъездов ярко освещены стоящим высоко в бесцветном небе солнцем. Крыши косо приткнувшихся к тротуару машин сияют, слепя глаза. Странная для города тишина плывет в горячем воздухе. Я сворачиваю в Люксембургский сад. Под каблуками трещит гравий. Со стороны кортов доносятся крики игроков. Короткие резкие удары мечей о ракетки и глухие о землю. Дети пускают в пруду игрушечные яхты и катера, я останавливаюсь и смотрю. Если сфокусировать взгляд так, чтобы не видеть ничего вокруг, игрушки превращаются в настоящие корабли, пруд в спокойное бескрайнее море. Я прохожу парк насквозь и вижу за столиком у входа в кафе на углу Нину. Она сидит перед чашкой кофе и щурится против солнца, высматривая меня. Это наша первая и оставшаяся единственная поездка в Париж вдвоем. Она еще разговаривает со мной, хотя иногда уже замолкает надолго. И тогда я ловлю на себе ее взгляд, в котором страх и удивление, будто она вошла в свою комнату и увидела там незнакомого человека. Но там это бывало реже, чем в Москве. Черт! Все... Я опять влез в этот кошмар, и сна теперь не будет долгом. Я включаю лампу, стоящую на тумбе возле дивана, и несколько минут лежу на спине, глядя в невидимый потолок. Жду, как отреагирует сердце. Но оно пока... Никак не проявляет своего отношения к бессоннице. Я встаю, накидываю халат поверх пижамы. В доме прохладно. Гена, мне кажется, сознательно так отрегулировал отопление. Он заботится о здоровых условиях нашего сна. И, включив вторую лампу, сажусь в кресло. Тут же, оглушительно стуча когтями по лестнице, приходят собаки. По очереди тычутся носами в колени, выше не достают, а лезть на руки, чтоб близнуть в лицо, не решаются. Ночами, когда я не сплю, они не спят тоже, но ведут себя робко. Ложатся и сворачиваются чёрно-коричневыми калачками, глядят на меня, сидящего в круге света из полутьмы. На столике перед креслом стоит бутылка, которую я достал утром. Не надо бы, хватит уже, говорю я себе. И минуты две держусь, но потом капитулирую и наливаю. Выпив, я откидываюсь на спинку кресла, закрываю глаза, даю себе полную волю и сразу же оказываюсь в восемьдесят шестом году».